Ты должен очень беречь свое здоровье, Кок. Понятно? Последнее слово в полном контрасте с мягкостью всей речи прозвучало резко, как удар бича. Кок съежился. Есть, сэр, послышался испуганный ответ, и голова провинившегося Кока исчезла в камбузе. При этом разносе, выпавшим на долю одного кока, остальной экипаж перестал глазеть на мертвеца и вернулся к своим делам. Но несколько человек остались в проходе между камбузом и люком и продолжали переговариваться в полголоса. «Я понял, что это не матросы», и потом узнал, что это охотники на котиков, занимавшие несколько привилегированные положения по сравнению с простыми матросами. «Иогансен!» — позвал волк Ларсен. Матрос тотчас приблизился. «Возьми иглу и гардоман и зашей этого бродягу. Старую парусину найдешь в кладовой. Ступай!» — А что привязать к ногам, сэр? — спросил матрос после обычного «есть, сэр». — Сейчас устроим, — ответил волк Ларсен и кликнул кока. Томас Магридж выскочил из своего камбуза, как игрушечный чертик из коробки. — Спустись в трюм и принеси мешок угля. «Нет ли у кого-нибудь из вас, ребята, Библии или молитвенника?» — послышалось новое требование, обращенное на этот раз к охотникам. Они покачали головой, и один отпустил какую-то шутку, которой я не расслышал. Она была встречена общим смехом. Капитан обратился с тем же вопросом к матросам. Библия и молитвенник были здесь, по-видимому, редкими предметами, но один из матросов вызвался спросить у подвахтенных. Однако минуты через две он вернулся ни с чем. Капитан пожал плечами. «Тогда придется бросить его за борт без лишней болтовни». Впрочем, «Может быть, выловленный нами молодчик знает морскую похоронную службу наизусть? Он что-то смахивает на попа». При этих словах волк Ларсен внезапно повернулся ко мне. «Вы верно пастор?» — спросил он. «Охотники, их было шестеро, все как один тоже повернулись в мою сторону» и я болезненно ощутил свое сходство с вороньим пуглом. Мой вид вызвал хохот. Присутствие покойника, распростертого на палубе, и тоже, казалось, скалившего зубы, никого не остановило. Это был хохот грубый, резкий и беспощадный, как само море. Хохот отражавший грубые чувства людей, которым незнакомы чуткость и деликатность. Волк Ларсен не смеялся, хотя в его серых глазах мелькали искорки удовольствия. И только тут, подойдя к нему ближе, я получил более полное впечатление от этого человека. До сих пор я воспринимал его скорее как шагающую по палубе фигуру, изрыгающую поток ругательств. У него было несколько угловатое лицо, с крупными и резкими, но правильными чертами, казавшееся на первый взгляд массивным, но это первое впечатление от его лица, так же, как и от его фигуры, быстро отступало на задний план и оставалось только ощущение скрытой в этом человеке внутренней силы дремлющий где-то в недрах его существа. Скулы, подбородок, высокий лоб с выпуклыми надбровными дугами, могучие, даже необычайно могучие сами по себе, казалось, говорили об огромной, скрытой от глаз жизненной энергии или мощи духа, Эту мощь было трудно измерить или определить ее границы, и невозможно было отнести ее ни под какую установленную рубрику.